Глава 5. Кирилл. Вечер не задался с утра, еще с утра четверга. Но, конечно, мои проблемы, это еще не повод провоцировать друзей. Зря сорвался на Жеки, Хотя небольшая встряска ему только на пользу. Вечный баловень судьбы. Он слишком привык к тому, что рыбка сама косяком прет на крючок. Никакого напряга в верхней голове. Главное, чтоб нижняя не подвела. А тут надо же, пробрало братишку. Вон как рванул вслед за своей танцовщицей. В трясогуске сегодня ажиотаж. Басы нещадно долбят по ушам и рвут колонки. Девочки гоу-гоу эротично и технично заводят толпу. А воздух буквально пропитан сексом и агрессии. Здесь каждый преследует свою цель, и большинство из нас найдут, что искали. Я здесь ради встречи с друзьями. Однако настроение расхерачит что-нибудь по-прежнему со мной и не отпускает. не свойственное мне состояние. И алкоголь совершенно не способствует умиротворению. Зря я сегодня здесь. Зато Геныч выглядит уже вполне благодушным. Отшлепнув от себя фигуристую брюнетку, он с расслабленной улыбкой вернулся к нашему столику и присел напротив меня. Задумчиво пошкрябал челюсть, гоняя взгляд между вискарем и минералкой, и потянулся к Нарзану. «Эх, Кирыч, не тот город назвали Сувалки. Он солитует мне бутылкой, но приложиться к горлушку не успевает. Как и я не успеваю поинтересоваться, это же где такой город?» С молчаливым раздражением я наблюдаю, как опальная брюнетка обвивает мощную шею Геныча и что-то шепчет ему на ухо, игриво поглядывая на меня. А мозг настойчиво таранит лишь одна единственная мысль. «Где сейчас моя Айка?» «Это полная херня, детка, но из твоего ротика звучит очень даже сладко», начинает ржать Геныч. «Ты иди, Ян, а мы тут с Кир Андреевич посовещаемся, и сами тебя найдем. Возможно, даже завтра». Яна готова возражать, но Геныч быстро прижимает палец к ее губам. «Тсс! Видишь, дяденьки взрослые общаются. Жди своей очереди. Ты лучше вон иди-ка потряси своими булочками, а то опять пропустишь все самое интересное». И нахмурив белесые брови, он повторил уже настойчивее. «Иди, говорю». Проводив неодобрительным взглядом провокационно вихляющие бедра, Геныч тяжело вздохнул. «Знаешь, Кирюх, что-то не верю я больше в эволюцию». И тут же полюбопытствовал. «А что там, кстати, у вас за история приключилась? Вы с Жекой бабу, что ли, не поделили?» Это прозвучало так непринужденно, будто вполне логичное продолжение разговора. Хотя я и понимаю, что он имеет в виду нас с Женькой и недавний зашифрованный между собойчик. Но это только между мной и братом. А Геныч мог быть нахрен со своей незамутненной простотой. И все же. Он хороший, малый, отличный друг. А история семилетней давности слишком давно потеряла свою остроту. Поэтому я ответил. Мы не делили. Предоставили даме возможность выбора. «И, как я понимаю, очередная недальновидная матрешка вместо рыцаря выбрала коня», — завершил за меня Геныч. «Вот и думай после этого». Он осекся на полусловие и вытаращил глаза на экран моего мобильника, который, выдав стандартный рингтон, явил улыбающуюся рыжую ехидно. «Сашка!» «Охренеть, какое-то рыжее поведрее Но вот это точно ведьма!» Недобро проворчал Гена, тыча пальцем в Сашкин зубастый рот и внезапно засобирался. «Так, пойду-ка я Жеку поищу!» Я молча кивнул, продолжая гипнотизировать экран. «Почему звонит именно она?» Мобильник заткнулся, погас экран, но тут же ожил снова. Я же выбрался из-за стола и направился к выходу из клуба, прижимая телефон к уху. «Кирюш?» — голос Александрины прозвучал непривычно тихо. «Это правда был ты? Ты вернулся?» «Стежка сказала, что ты приезжал, но...» «Кир, а как ты нас нашел?» «Хм, странный вопрос для компьютерной террористки», — зло усмехнулся я. «Кирюш, прости!» «Я не Кирюша». «Хорошо, просто ты сразу мог позвонить мне, и мы бы с тобой встретились. Я же опоздала всего на полчаса». «А зачем мне нужна ты, Саш?» Прозвучало грубо, но плевать. «Ты слилась в тот момент, когда мне действительно была нужна твоя помощь, а сейчас...» «Ха! Я как-то обойдусь». «Знаешь что?» — рявкнула Сашка. «Вот теперь я слышу знакомые нотки. Вас, мужиков, может быть херова туча, а лишних сестер у меня нет, ясно? Ты же сам знаешь, какая она. Кир! Айка мне не простит, если я стану действовать за ее спиной. Кир!» «В вас, мужиков, может быть херова туча», продолжает звучать в ушах слова Алекс. И только теперь предостережение ее матери отдается болью внутри. Бедный мальчик. Моя дочь слишком легко променяла свою семью на богатенького папика. «Саш, у Айки кто-то есть?» перебивая ее на полусловие. «Что? Нет! Кир, нет! Господи, ты неправильно меня понял! Ну, просто...» Я понял, Саш, не волнуйся. Снова перебиваю ее. Я приеду, и мы поговорим. «Ладно», — тихо шелестит голос, — «ты ведь не сдашься, Кир? Ты же любишь ее, как раньше?» «Как раньше? Любить Айку — это как дышать. Могу ли я это добровольно прекратить?» «Я буду через час» — и, пресекая любые возражения, сбрасываю вызов и нащупываю в кармане пачку сигарет. Курение убивает. Запугивает меня зловещая надпись на пачке. Как бы не так. Есть штука, разрушающая тебя похлеще никотина. Это как постоянная зубная боль в сердце. Нет, это еще больнее. Она крадет твой кислород и отравляет кровь, крушит приоритеты, затмевая все, что ранее казалось важным. Айка, моя больная зависимость. С ней сложно, иногда невыносимо, но без нее меня будто и вовсе нет. Вытягиваю зубами из пачки ядовитую пилюлю. Она тоже призвана отравить мою жизнь. Эта мысль неожиданная. Неожиданно веселит, и прикурив, я жадно вдыхаю иллюзорную анестезию и улыбаюсь своим мрачным мыслям. Хорошо, но не вставляет. Пальцы нервно подрагивают, как у запойного колдыря. А с мотором совсем беда. Давно уже беда. Но он, сука, обязан дотянуть до хэппи-энда. «Здорово, Макс!» Рядом со мной материализовался какой-то гнутый хер. Ни разу за свою жизнь я не был зачинщиком уличного мордобоя, но прямо сейчас кулаки начинают зудеть от невыносимого притяжения к этой ублюдочной роже. Варианты ответов. Я не Макс, и какого хера тебе надо, отброшены за бесполезностью. Я знаю, что это наезд, и молча выдыхаю струю дыма в лицо гнутому. Правильный пацан не стерпел бы, но этот шестерка посыльная, кривится и цедит сквозь зубы. «Короче, потолковать надо!» Продолжаю курить молча. «Тебе что за подло с нормальными пацанами побазарить?» Заводится Гнутый. «Это ты, что ли, нормальный пацан?» Усмехаясь, окутывая его рожу очередной порцией дыма. «Ну давай, базарь!» «Так это, отойти бы надо!» Он озирается и ребром ладони вытирает шмыгающий нос у сопливый. «Ну отойди!» Че ты лепишь, подлоха косишь?» Базарить по-пацански я действительно не силен, но понять намерение Гнутого несложно. Ну, веди давай, Сусанин. Я довольно скалюсь под недоверчивым взглядом засланца и делаю шаг, готовый следовать за ним. А на заднем дворе клуба, как на пионерской линейке, выстроились нормальные пацаны. Я даже присвистнул от удивления и рациональной радости. Неужто все по мою душу? Все нутро взревело от адреналина, смешанного с почти детским восторгом и азартом от предвкушения драки. Просто со мной не будет, парни. Оу, а вот и девочки, кто бы сомневался, как обычно, шершеляфам. Обеих ляфам я узнаю сразу. Губастую сегодня прессовал Геныч, когда я только появился в Трясогуске, и она же пыталась призвать меня к ответу за якобы оскорбленную честь ее сестры. Совершенно мутная история, рожденная больной фантазией. К слову, обесчещенная жертва тоже здесь. О как. Оказывается, деликатно отклонив орально-генитальное предложение дамы, я извалял в грязи ее моральный облик. А если бы присунул, она бы чище стала. Как же быстро меняется этот мир и не угнаться! А чего-то вдруг вспомнился город Сувалки. Если такое существует, тогда это точно у нас. Я ловлю себя на том, что улыбаюсь. Наверняка выгляжу как идиот. Но похер. Гнутый громко и эмоционально рапортуют о том, как я потерял страх, и тут он абсолютно прав. Я понимаю, что пришел не на переговоры, поэтому отфильтровываю отдельные выкрики, призывающие меня разозлиться и очкануть. Боковым зрением вижу, что меня начинают окружать. Плотнее дебилы. Я уже знаю, кого убью первым. Мордатый стоит на шаг ближе остальных и слишком расслаблен. Это он зря. Гнутый держится поблизости и, очевидно, никакой опасности для себя не видит. Кретин. Останавливаясь на расстоянии удара и несколько секунд изучая Мордатова, пока он аргументирует свои претензии. Или как это у них? Кидает предъяву. Но это уж кому как понятнее. И на последствия обычно не влияет. Да я и не слушаю, в голове совсем другое. Променяла семью на богатенького папика вас, мужиков, может быть херово туча. Я больше не жду, пока морда подытожит свои обоснования и выстреливаю правой, впечатывая свой кулак между его глазом и ухом. Моя левая малость запаздывает, и удар выходит смазанным, но мордатому уже хватило. Эффект неожиданности работает на меня, и я еще успеваю достать гнутого. Его табло я сминаю с особым кайфом, прежде чем начинаю ощущать боль. Правильную, исцеляющую. И, наконец-то, чувствую себя по-настоящему живым. Затылок, печень, ноги и блоки уже бесполезны Но в эпицентре этой мясорубки я по-прежнему жив Кровь застилает глаза, но я успеваю поймать чей-то безумный и радостный взгляд И гашу его, вложив удар весь свой вес и всю ярость и я живой А в следующий миг в голове происходит взрыв Очередной взрыв в груди сбивает меня с ног Воздуха больше нет И только бесконечная серия взрывов, кромсающих мое все еще живое тело И лишь проваливаясь в глухую и вязкую темноту Я с сожалением понимаю, что умер.